Глава девяностая. «Извини за примоту, но выглядишь ты как дерьмо на палочке», — изрек Макс. «По мне уж лучше бы совсем разделся. Где та одежда, которую мы тебе дали?» «Потерял и пришел за новой. холодно предположил Гилби. «Скажите честно, за последние сутки я тут ничего не натворил?» «А должен был?» — устало осведомился Манвилл. «Дело в том, что по городу бегают мои двойники и устраивают пакости. А вы, ребята, какие-то смурные. Вот я и подумал». «Прости, мы не нарочно. Так уж получилось. А смурные мы от того, что ты ничего не выяснил. Плюс стоит тебе появиться, как начинается всякая галиматья. Я не моргнул и глазом. «Против правды что возразишь?» «Думаю, скоро все изменится». Картинка потихоньку проясняется. Я хочу знать, кто упаковал одежду, которую вы мне прислали. На ней был жучок, следящее заклинание, и оборот не могли следить за каждым моим шагом. Жаль, что я на деле не могу раздвоиться. В моей профессии такая способность была бы неоценимым подспорьем. «Дженнард», — ответил Макс. "Одежду упаковывал Джеррис Дженнард». Только он это сказал. Как я и сам вспомнил, имя дженнер поминалось. Вот и доказательства, да. Может, меня слишком часто по голове били, что я очевидные вещи пропускать стал? Или от пива отупел? Признаться, я даже немного обрадовался. Хорошо, что это Дженнард. Гилби подозревать не хотелось, он мне нравился. Теперь ясно, чего Дженнард так разнервничался, когда лан с стаем... Застукали его у двери. Наверняка там был кто-то посторонний, кто-то, кого не должны были увидеть, но что его связывало с оборотнями? Сам-то он не оборотень, мы это установили. Одну ниточку между Дженардом и черными драконами я мог назвать и сам братство командос. Как бы Дженнард ни выглядел, у него имелась нарукавная повязка вольного сообщества, состоявшего из бывших командос с прибытием в город полковника Теверли, братство Волка, до того ходившая в Паворе оказалось не у дел, во всяком случае формально. Но я был уверен, что они по-прежнему действуют, по-прежнему подсобляют Маренга. И тот оборотень в его поместье. «Чего?» «Я сказал, почему бы не спросить Дженнарда?» — повторил Гилби. «Он же в тюрьме, правильно?» «Разумеется, правильно». Но тащиться в альхар было свыше моих сил. И без того я за сегодняшний день отмахал немало миль. Не возражаете, если мы с друзьями у вас чуток передохнем?» Действие настоя заканчивалось. Синяки и шишки болели все сильнее, а глаза слепались сами собой. «Подыщи им местечко, Манвел», — велел Макс. По его тону можно было догадаться, что он разочаровался во мне. «Что ж, я не виню его». Я и сам себе разочаровался. Старательно избегая коридоров, где навстречу могли попасться слуги, Гилби провел нас в комнату, предназначенную, судя по всему, для отдыха заезжих торговцев. Белинду он не узнал, а с Морли он знаком вообще не был, но сходу угадал, что перед ним эльф-полукровка и держался до отвращения вежливо. Мы с Морли уступили Белинде единственную в комнате кровать, «Мужчины мы или нет?» Я разложил постельное белье на полу. У Дотса сна не было ни в одном глазу. Он никак не мог успокоиться и бормотал себе под нос. Что такая у него планида? Услуги оказывать. «Займись делом, пока я дрыхну. Попытайся понять, на что нужна пивоварня, кроме как варить пиво». «Зачем?» «Затем, что все началось именно с нее. не хотели подменить вейдеров» а это имело смысл лишь в одном случае, если они стремились прибрать к рукам пивоварню. Я улегся. Пол был мягче самого поддатливого камня. Спать. Спать. Меня пнули под ребра. Не открывая глаз, я догадался, кто это. Белинда. Только женщина пинает под ребра. Мужчина обычно метит по бедру или пониже спины. Я хрюкнул. «Вставай, Гаррит!» «Четыре часа прошло. Мы с Дотсом не собираемся до конца жизни слушать твой храп. Не те обстоятельства. Если я задержусь еще немного, мне уже можно будет никуда не возвращаться». Я сел, потряс головой, прогоняя остатки сна. «А почему раньше не разбудили?» «Тебе следовало выспаться», — откликнулся Морли. «На твоем месте я бы домой пошел и снова в кровать завалился». «Видок у тебя, между прочим...» «Ну, видок. Ну и что? Мало ли у кого какой видок». Белинда тоже выглядела уставшей. Я почувствовал укол совести. Ей отдых был нужнее, чем мне, однако она и не подумала отдыхать. «Вы часом не забыли упомянуть ни о чем важном?» Морли искоса поглядел на меня. Он промолчал. Белинда смотрела прямо перед собой. Спасибо, что огрели меня по башке и что от хвоста увели. Я потер ухо. Но вот чего я понять не могу. С какой стати?» Морли пожал плечами. Крысячиха попросила», — ответила Белинда, не глядя в мою сторону. «Испугалась, что они с тобой что-нибудь сделают». «Так-так. Похоже, я оказался в центре некой сделки между организацией, Релиансом и Морли Дотсом». Надеюсь, они не умрут от огорчения, когда поймут, что я играю по своим правилам». «Не знаю, как у тебя получается», — Гарит. Морли ухмыльнулся и развел руками. «Это Синж Готова за тобой хоть в преисподнюю отправиться и там тебе прислуживать». Белинда поднялась и кисло добавила. «А эта дурашка-блондиночка, которая недавно сюда заходила, так расстроилась, что ты не один. Алекс?» Да она просто избалованный ребенок. Морли снова усмехнулся и одарил меня изгибанием бровей в своем собственном варианте. Может быть, нехотя согласилась Белинда. Она принесла еду. На твое счастье мы сожрали не все. Дот сткнул пальцем. В мешке твоя доля. Провожать нас никто не провожал. Дом Вейдера напоминал огромный мавзолей. Самый воздух в нем был пропитан отчаянием, и стекавшим, казалось, из комнаты Тома. Мне вдруг стало страшно. А что если беды вейдеров еще не закончились? Собрать не станется вернуться, пробормотал я, хотя полковник туп должен быть на страже. По слухам, это его работа.